Глава двадцать седьмая. Амиран. Произошла авария. Один из автомобилей кортежа Искандера Аль Мактума потерял управление, на скорости вылетел на встречную полосу и протаранил ограждение. Легкие расправляются, принимая глоток кислорода, а генерал тем временем продолжает говорить, не представляя, что его собеседник только что пережил личный апокалипсис. «Кто был в машине?» как со стороны слышу собственный сдержанный голос. «Водитель и Искандер погибли на месте. Вирджиния в критическом состоянии и доставлена в госпиталь», сообщает Джамаль Каттан. Закрыв глаза, я сдерживаю рвущийся из груди проклятие. Облегчение, что в машине оказалось не Алиса, временно ослепило разум, а слова генерала отрезвили. Без жертв не обошлось. Джина сопровождала отца на ипподром, Последний этап скачек — воскресенье. Она мне говорила, когда мы виделись в последний раз в моем кабинете. Джина не хотела ехать одна, а теперь она, возможно, умрет, потому что слишком сильно ненавидела отца и боготворила меня. Она жива? В ожидании ответа мое горло пересыхает за долю секунды. Пока да, но врачи дали понять, что вероятен летальный исход. Черт! Цержу сквозь зубы. После адреналиновой встряски голова проясняется, возвращая когнитивные способности. Когда? Точное время, когда произошла авария. 7 минут. На месте трагедии работают лучшие эксперты. Причину установим. Генерал говорит дальше, но я почти не слышу из-за белого шума в ушах. Перевернув снимок, я читаю напечатанные строчки послания, адресованного лично мне. когда солнце скрывается за горизонтом, а луну закрывают облака, когда отблески огня играют на стенах дома, а разговоры и смех постепенно стихают, в темноте ночи иногда слышится шорох крыльев». Источник и адрес сайта «И будь я проклят, если не понимаю, какого черта все это значит». «Организуй мне срочный вылет, генерал!» Отключив эмоции, произношу я. «И отправь Хамдана в резиденцию!» В голосе Джамаля звучит объяснимое напряжение. «Каждый раз, когда его сын оказывается рядом с моей женой, происходит то, что добавляет седины в волосы отца. Хамдан — единственный, кто лично разговаривал с Ястребом. Пусть совместно с Мердером снова проверят все окружение Алисии, ориентируясь на имеющиеся фото Эвы Хоук». Это будет не просто сделать, Эмиран. Алисия устроила вечеринку по поводу помолвки Даян. Сергей приглашённых десятки человек, включая мою жену. Если свернуть праздник сейчас, это может вызвать подозрение и спровоцировать Ястреба. Перво время чумы, мрачно проговариваю про себя. Нашла же ты время для развлечений, Татлим. Алисия Следующим утром, вдохновлённая словами своих единомышленниц, я отправилась в реабилитационный центр, вид которого в очередной раз поразил моё воображение. Каждый корпус здания колоссален и выверен до мелочей, совершенство в каждой детали. И я говорю это не предвзято, а от чистого сердца. В проект вложено много средств, внимания, точности, душевной теплоты. И есть всекая моя надежда в светлое будущее. Рамазан Бахир ведёт его удалённо, лишь изредка внося поправки по обустройству составляющих и созданию ландшафтного дизайна. Думаю, ещё месяц, и мы будем праздновать открытие этого места, что положит начало нового, лучшего этапа для всех женщин королевства. Лейсаны и Рамелия вместе со мной восхищаются каждым кирпичиком здания. вымощенной белым мрамором дорожкой и цветком в огромном саду, больше напоминающим благоухающую оранжерею. С реки веет приятным специфическим запахом, а страшный обрыв, что унес много жизней, теперь отгорожен высоким забором со встроенной системой безопасности, которую, кстати, разработал Колман Мердер. Что там опять? Интересуюсь у Лейсан я, замечая, как она в который раз за сегодня Выключает планшет, как только я бросаю на дисплей косой и заинтересованный взор. Очередная статья про короля, которую необходимо проверить, прежде чем отправлять редактором. Вздохнув, отвечает Лейсан: "Не волнуйся. Мы с Рами всё сделаем сами. Тебе не о чем волноваться". "Спасибо, Лейс", коротко киваю в ответ и перевожу благодарный взгляд на Рамилию. Она, как всегда, выглядит немного обеспокоенной, волнуется обо мне. вдвое больше остальных, потому что ей известна моя маленькая тайна. Всё хорошо, Рами, улыбнись. Мы давно с ассистентками перешли на ты, и я в который раз благодарю вселенную за то, что мне попались такие понимающие и тактичные девочки. Всё-таки я правильно сделала, что поручила помощницам отбирать материал, связанный с Мираном. Наша редакция действительно вынуждена выпускать Побозревательные очерки о событиях из жизни короля и его невесты. Эта рубрика существовала в блоге ещё до нашего расставания и привлекала к себе внимание так называемой элиты осада, жон шейхов, министров и прочих важных персон. Как бы тяжело мне ни далось это решение, но я сохранила этот раздел, но попросила Лейс и Ремье самостоятельно их курировать. чтобы лишний раз не погружаться в рассматривание совместных фото Мира и Вирджинии. Плевать. Не хочу знать, о чём пишут низкопробные издания. Не хочу думать. В ту ночь на острове я всеми фибрами души ощущала, что Амиран верен мне. Возможно, я лишь наивная дура, которая до сих пор верит, что под обликом чудовища таки прячется зачарованный, но верный принц. Но думать и размышлять об этом сейчас – это всё равно, что играть с жизнью нашего малыша. Поэтому мне срочно нужна кототерапия. Сегодня же навещу Саваш и Тумана, которые, вопреки законам природы, остаются моногамны и верны друг другу. Я отправлю на согласование конечный материал. Отвлекаясь от гнетущих мыслей, я возвращаюсь к разговору. Лейсан с сочувствием заглядывает мне в глаза, а её губы обнадёживающе шепчут, что я справлюсь со всеми трудностями. Даже знать, если что-то нужно вырезать или отредактировать. Конечно, Лейс, спасибо. Продолжайте писать. Проверенные статьи об амиране. Не допускайте непотверждённых вбросов. Полностью переключаюсь на рабочую тему, рассуждая таким тоном, словно речь идёт не о моём почти бывшем и до дружи любимом муже. Однажды я верю, что это случится очень скоро. «Наш журнал будет освещать твой счастливый союз с достойным мужчиной». С радостью бы кивнула ей в ответ и согласилась бы с Лейс, если бы не носила под сердцем ребенка Мира. Он по-прежнему мой король и бог. Просто я отключилась от тоски по нему, позволив себе жить, просто жить и делать дело, которое выбрала моя душа. Поэтому меня разрывает от противоречивых чувств и мыслей, стоит лишь представить подобный исход событий. О разводе, учитывая мое положение, речи уже быть не может. Нам предстоит очередной сложный этап, но на этот раз он пройдет без битв и сражений. Не прощу, конечно, нет. Как раньше уже не будет. Но о ребенке Амиран узнает самым первым и от меня. У нашего малыша в любом случае будет отец. Мне не стоит быть эгоисткой и переносить на него разрыв родителей. Остаётся только собраться с мыслями и отправить Амирану результаты теста. Или немного подожду до первого УЗИ, после которого сразу поделюсь с ним этой важной новостью. Немного страшно вообще кому-либо сообщать о ребёнке. Кажется, что чем меньше людей знают о моей тайне, тем в наибольшей безопасности находится кроха. Но Амиран должен знать. У нас больше нет друг от друга секретов. Но это ничего не меняет. Сердце сжимается от пронизывающей всё тело боли. Она беспощадно бьёт меня током, едва ли не ставит на колени прямо в оранжерея. Встряхиваю волосами, прогоняя разрушительные мысли прочь. Мы со всем справимся. Мысленно шепчу я, передавая телепатический сигнал к рушечному комочку внутри, что всё будет хорошо. Покинув Лейс и Рами, я возвращаюсь в резиденцию и в раздумьях забредаю в вольер к Севе. встречая там повзрослевших детей Саваш и Тумана. Эльзу, Дикаря и Урагана. Судя по тоскливо взирающему на тигрицу Туману, подглядывающему за нами и своим потомством из соседней капсулы, у ребят намечается новый брачный сезон. Ураган и Дикарь получились серо-голубыми самцами с мальтийской шерстью Тумана. Их глаза словно опалены серебром, А мышцы упругие, крепкие и натянутые. Я восхищаюсь ими каждый раз, когда вижу, а всё нежность и умиление получает стройная и поджарая Эльза, унаследовавшая от матери жемчужно-белый окрас. Характер у неё куда более спокойный и покладистый. И именно поэтому она получила в дар имя королевы замёрзшего королевства из сказки. Как только я опускаюсь на личную скалу Саваш, Белая снежная хищница преодолевает расстояние между нами и доверчиво трётся о мои колени, огромной и сытой мордочкой. Утробное мурлыканье Севи заполняет пространство вольера, и я запускаю руку в её шорстку, искренне улыбаясь и делясь личной радостью со своей пушистой подругой. На этот раз всё будет хорошо, Саваш. Я справлюсь. Я сильная, шепчу я, касаясь плоского живота. Тигрица слегка кивает и опускает ресницы, будто соглашаясь с моими словами. Он будет самым любимым и желанным, как бы ни сложилось будущее. Эх, а пока поделись со мной, как справилась сразу с тремя малышами? Мне кажется, что саваж доброжелательно скалится, когда я ласково касаюсь ладонью её напряжённой шеи. Ярко-голубые глаза сверкают, и в них я вижу отражение прошлых событий, плохих И не очень. Я прекрасно помню, как Амиран впервые прикасался ко мне в этом Вальгере, как соблазнял и одурманивал своим давлением, напором и властностью. Помню, как отрицала, но чувствовала, как непреодолимо тянет к нему, как признаю в нём своего мужчину, мечтая о том, чтобы он бегал за мной ещё усерднее и зачёрённее, пытливее. Помню, как упала на этих камнях и попрощалась с сердцебиением нашего сына. В горле собирается неогранённый кристалл из невыплаканных слёз. Дата свадьбы Рана и Джины ещё не назначена, но, если это всё-таки случится, всё королевство загудит с новой силой об этой парочке, и я должна быть готова к этим событиям. Достав телефон, я захожу в запретную папку И включаю первое попавшееся совместное видео с миром. Доброе утро, детка. Сонный и обнажённый ран закрывает лицо ладонями, прячась от своего навязчивого личного репортёра в лице жены. Я снимала это одним ранним утром в нашей постели, когда хотела запечатлеть наше совместное пробуждение, на случай, если он снова надолго уедет и оставит меня одну. Доброе утро, мир. Дай мне интервью. Смеюсь я, забираясь на мужа сверху. Какое ваше любимое блюдо на завтрак? Вырисовывая узоры на его рельефной груди, пытаю омирана я. Муж отвечает мне закрытием век и картинно притворяется спящим. Сквозь призму шума в ушах слышу свой заливистый смех и ласковые слова, смешанные со звуками утренних поцелуев, которыми я пытаю бывшего мужа. Любимого блюда нет, кроме одной сладкой тигрицы. Рычит он, переворачивая меня вместе с камерой на лопатке. Уронив телефон, я вновь поднимаю его и снимаю то, как он присасывается к моей шее, подобно голодному и одержимому вампиру. И снова наш общий смех. Поцелуя, вздохи и стоны. Дальше смотреть уже невозможно. Да и из-за скопившихся слёз я ни черта не вижу. Кидаю смартфон в траву и крепко обнимаю пушистую. И такой тёплый саваш, резко поднимая голову к небу, тигрица отвечает мне одобряющим урчанием в знак поддержки и забирает часть моей боли. Всё из-за тебя, саваш. Если бы ты не выбежала тогда в ту комнату. Но всё, всегда случается так, как должно, как предначертано. Амиран «Что удалось выяснить?» Обращаюсь к мэрдеру, едва нырынув в автомобиль, встречающего кортежа. Кулман прибыл в аэропорт вместе с группой охраны по моему требованию. «Начать с главного?» — непринужденно уточняет Кулман. «Его спокойствие и абсолютная внешняя собранность выводят меня из себя». «Да!» — удержавшись от язвительного ответа, согласно киваю я. «С Алисией все в порядке, она под наблюдением. Вчерашняя вечеринка прошла без скандалов и эксцессов». И, разумеется, без мужчин. Хорошо, есть хоть какая-то стабильность в происходящем бедламе. Танцувая снег громко. Роджину спросить не хочешь? Любопытствует мёрдер. Главный врач госпиталя присылает мне отчёт о её состоянии каждые 2 часа. Она в искусственной коме, никаких прогнозов пока не дают. Вопрос исчерпан. Так что с автокатастрофой Эксперты склоняются к выводу, что авария была спровоцирована водителем. Сейчас следователи изучают досье очередного смертника Ястреба и ищут крючок, которым она его подцепила. Это месть Мёрдер. Устав перебирать одну версию за другой, останавливаясь на самой распространённой для большинства совершаемых преступлений. Нет, бро, это безумие, качает головой Мёрдер. Ястреб не управляем, Иран. У неё нет заказчиков. Искандер Аль-Мактум или Ирахат Аль-Басам – марионетки, попавшиеся на самую действенную приманку – власть. Вот их крючок, и они заглотили его с радостью. В Анмаре никто не видит угрозу в женщине под паранжой. Мы тоже попались на это идеальное прикрытие. Она играет со всеми нами, развлекается. Изощренно и без всякой последовательности. В Анмаре ей гораздо проще безнаказанно уходить от ответственности. Ева была похищена почти ребёнком. Возможно, кто-то из шейхов запросил рыжую девушку, или была иная причина, но так или иначе Эву насильно вывезли в Анмар. И, разумеется, нелегально, а значит, у неё нет и не могло быть никаких документов, удостоверяющих её личность. Освободившись, Ева Хоук просто растворилась в пространстве и исчезла, а потом вернулась как ястреб, чтобы устроить правящей династии Анмара настоящее пекло. а смысл я не имею отношения к её похищению к самому процессу игры бесстрастно и уверенно поясняет мердер, причат меня восхищённую улыбку и вот кровенное любование ястребом переходит все нормы морали она чувствует себя могущественной поражая очередную мишень птичка получает удовольствие ощущая собственное превосходство над системой разрушившей ей жизнь а ты бро вершина этой правящей системы Значит, это очередной тупик, гневно бросаю я. Нет, уверен, что нет. Оптино возвращает мертвёр. Она начала действовать, приподняла покрывало со своей головки и совсем скоро полностью его скинет. Я полгода прожил в настоящем дурдоме, моя жена меня ненавидит, и она, чёрт побери, абсолютно права, потому что мы грёбаные идиоты, которых вертит вокруг пальца обиженная жизнью баба А ты предлагаешь и дальше ждать, пока ястреб что-то там скинет? Мы действовали исходя из ситуации и имеющихся на руках фактов и улик, снова оспаривает Мертр. Я позволил Джини участвовать в операции только потому, что был уверен, что заказчик Ястреба, Искандер, не увязочка вышла, Ран. В этом деле птичка нас постоянно обходит, даже когда мы находимся в твёрдой уверенности, что ухватили её за хвост. Если Джинна погибнет, это останется на моей совести. Ты не один принимал решение, и она осознавала риск. Страховки в таких ситуациях не существует, тем не менее цель достигнута. Не знаю, как и по какой причине, но нам удалось временно отвести прицел от Алисии. Вирджинию искренне жаль, а вот её отца не особо. Если девушка выживет, долго скорбеть по папочке не будет. Цинично, мертыр, сухо замечаю я, получая в ответ очередной выброс философии и жизни от Колмана Мердера. Мы все друг друга используем, ран. Мотивы Джинны тоже не были абсолютно бескорыстными. Если я стреп снова нацелится на Алису. Нет, категорично утверждает Колман. Даже не думай. Мы найдем её, Амиран. Мизумная пташка никогда ещё не была так близка. Ястреб взлетел слишком высоко и чувствует себя неуловимой. Что-то заставило её активироваться. Послание, что она отправила тебе, говорит о том, что ей очень хочется поделиться с миром своими достижениями. Ястреб летит прямиком в расставленные силки. Амиран, наша задача не упустить её и вовремя захлопнуть ловушку. Я был в Нью-Йорке, кол, когда у вас оде произошла авария. И через 5 минут конверт, содержащий фото с места катастрофы, лежал на моём столе. Курьер, доставивший посылку, вышел в окно 37-го этажа до того, как до него добралась моя охрана. Объясни, как Ястребу удаётся действовать в двух странах одновременно. Марионетки, пожимает плечами Мёрдер. У нашего Ястреба своя стая смертников, в которые может оказаться любой, чьё личное дело содержит рычаги для манипулирования и давления. А если исключить из окружения людей с такими рычагами? Невозможно, бескомпромиссно заявляет Колман. Допустим, если твою Алису будут держать на прицеле и прикажут убить меня, чтобы спасти её. Ты сделаешь это? Дурацкий пример, срочно отзываюсь я, бросив на друга испаляющий взгляд. Но самый наглядный стоить на своём мёрдер. Так ты выстрелишь мне, Ран? Если другого выбора не будет, не хотя отвечаю я. Ястреб подводит людей к черте, за которой выбора нет. И снова этот восторг в голосе и в взгляде. Да что, мать твою, с тобой такое, Кол? Эта сука в любой момент может перестрелять всех нас, а ты скалишься от удовольствия, восхищаясь её подвигами. А если представить обратную ситуацию, Кол? Прищурившись, спрашиваю я, удерживая зрительный контакт с единственным другом «Под прицелом я и ты получаешь приказ убить Алису. Кому из нас ты дашь погибнуть?» «Тебе, Ран?» — быстро отвечает Мердер. «Почему?» «Ты все равно не выживешь, потеряв нас обоих», — ухмыляется Мердер, переводя диалог в шутку. «Но я знаю, что именно так бы Колман и поступил». Через пятнадцать минут мы въезжаем в главные ворота Королевского дворца. Ещё 7 по подъездной дороге и ещё 3, чтобы подняться в кабинет, где будет проходить онлайн-конференция с руководящим звеном АРС. В следующие 10 минут Мёрдер занимается подключением аппаратуры, проверкой систем безопасности и созданием защищённого от кибератак канала связи. Я по привычке занимаю центральное место, выкладываю на стол рабочий ноутбук и сигареты, опустившись в кресло, задерживаю взгляд на стопке документов в папке для бумаг. Меня прошибает холодный озноб, когда я замечаю лежащий сверху конверт. Визуально он выглядит точно так же, как тот, что я получил в Нью-Йорке. Резко поднимаясь на ноги, тряхнув головой, отгоняю алые пятна, плывущие перед глазами. В висках барабанит пульс, в лёгких обжигающая пустота. Смертельный яд не всегда отравляющее вещество, иногда это информация, способная остановить сердце. Колман, сюда. Крепко выдавливаю я неотрывно взгляде на очередное послание. Мердер оставляет свои дела и молниеносно оказывается рядом. "Не хира себе", восклицает он, перехватив направление моего взгляда. "Ястреб была здесь". Сам не верю, что произношу это вслух. Ошалело оглядываясь по сторонам, кабинет на Пичкин камерами, дворец круглосуточно охраняется десятками прошедших спецподготовку агентов. Не она сама, но сейчас это не важно. Стой, не трогай, предостерегающий повышает голос, когда я беру проклятый конверт без обратного адреса. К чёрту, ожесточённо бросаю я, вскрывая письмо. Если бы она хотела, я бы давно был трупом. Видимо, пока моя смерть не входит в шизоидный план этой полоумной. Последнее слово застревает в горле яростным животным рыком. Меня убьёт не ят. Нет. Побелевшие пальцы дрожат, удерживая извлеченную из конверта фотографию, на которой крупным планом запечатлен положительный тест на беременность. В углу снимка пропечатана дата и время. Три дня назад. Три дня. И сутулившиеся плечи, опущенная белокурая голова и целые реки слез. «Убирайся, остав меня в покое», Эмиран. Катлим срывается с губ беспомощный отчаянный хрип. Ран, что-то напечатано на обороте. Участливо-осторожным тоном Мёрдер возвращает меня из пропитанной болью и горечью Испании жены в ещё более суровую реальность, где, как оказалось, не осталось ничего, что я способен контролировать. Мрак непроницаем, но где-то в вышине вдруг раздаётся крик и гремят раскаты смеха. от которых стынет кровь. Я летаю выше тебя. Я могу улететь так высоко, что ты меня не увидишь». Забрав снимок, вслух читает Колман. «Да она издевается, блядь!» С бешенством рявкает Мердер, впервые позволив себе агрессию в отношении ястреба. «Даже не рассчитывай, Кол. Я сам ее убью». Уведомляюсь с льдиным спокойствием. «Соедини меня с Олесией». Распоряжаюсь... снова опускаюсь в кресло. Через минуту Мердер протягивает мне наушник. Она на связи, сообщает Колман и тактично удаляется в другой конец кабинета. В динамике звенит тишина, нарушаемая шелестом взволнованного дыхания Аттлим. "Здравствуй, Алиса", вынутый, не собравшись, произношу спокойным голосом. "Амирант, моё имя даётся ей с трудом. Я только что узнала про автокатастрофу." Скажи мне, прерывается на судорожный вздох. Это же не случайность? Нет, Алиса, не случайность. Подтверждаю её посине. Она снова подавлено замолкает, и тогда я задаю следующий вопрос. Ты беременна, Тотлим? Сердце временно останавливается за стыв в ожидании. Я знаю, уверен в том, что она скажет, но мне важно, как, как она это скажет. У правды могут быть миллионы оттенков. Мне нужен только один — цвет надежды. Дай мне его, Татлим». «Да», — сдавлена всхлипывает Алиса. «Я перевожу дыхание, сбившееся от разряда проникающей боли, атаковавшее сердце, но оно снова бьется, а значит, у нас еще есть шанс». «Я собиралась сообщить ран. Клянусь, что не стала бы скрывать. Не получилось подобрать правильных слов». Всё хорошо, Татлин. Я понимаю, заверяю хриплым шёпотом. Я раз ненавидя каждый сантиметр пространства, разделяющего нас. Всё должно быть не так. Я должен быть не здесь, а она не должна плакать от страха и неуверенности, сообщая мне о том, что скоро нас будет трое. Это замечательное известие, лучшее за последние полгода. Вздыхая глубоко, мов вздоху, я понимаю, что в этом вопросе мы абсолютно солидарны. Алиса, скажи мне, кто ещё знает, что ты ждёшь ребёнка? Никто? Я никому не говорила. Подумай ещё раз, настаиваю я. Моя ассистентка Ромилия, после короткой паузы отвечает Татлин: Я попросила её купить тест для меня, но она никому бы не сказала. Я в ней уверена, как в самой себе. Она сейчас рядом? Нет. В динамике раздаётся протяжный растерянный вздох. Послушай меня, Алиса. Призываю максимум её внимания. Не покидай резиденцию и никого не принимай. Закройся в своей спальне и жди меня. Пообещай, что сделаешь это, Татлим. Да, Ран. Её голос начинает дрожать. Ты правда приедешь? Уже выезжают отлим. Пожалуйста, сделай как я прошу.